Пролог. Никто не начинает войну. Вернее, никому в здравом уме не следует этого делать, не имея четкого представления о том, зачем нужна эта война и как ее вести. Карл фон Клаузовец О войне. Самое раннее мое воспоминание. Мне три года, я пытаюсь убить свою сестру. Иногда воспоминание настолько яркое, что я чувствую, как зудят руки, держащий подушку, как нос сестры упирается в мою ладонь. Конечно, у нее не было никаких шансов, но у меня все равно ничего не получилось. Появился отец, который пришел ночевать домой, и спас ее. «Укладывай меня обратно в постель», он сказал, «Этого никогда не было». Когда мы подросли, никто не воспринимал меня отдельно от нее. Наблюдая, как она спит по другую сторону комнаты, И, глядя на длинную тень между нашими кроватями, я перебирала в голове разные варианты. Яд, подлитый в ее завтрак, сильное течение во время купания, удар молнии. Тем не менее, я так и не убила свою сестру. Она все сделала сама. Во всяком случае, так я говорила себе.